Глава 4. ВАМОС Дядюшка Дон, что это на вас? Какая-то шляпа, меч? Где вы это взяли? Сервантес был человеком меча и слова. Шпагу я купил в Толедо, шляпу с собой привез. Правда, помялась немного в чемодане. «Но классно же! Ребята, так рад вас всех видеть!» К нам подошли Ханбин и Теджун, а Санын, стесняясь, стоял и чуть поодаль. «Дядюшка Дон, сколько лет, сколько зим!» — воскликнул Теджун. «Да ты прямо все продумал, принарядился, абораторию бросил. Веселишься?» — проворчал Ханбин. «Здравствуйте, меня зовут Саным. В этой поездке я дульсинея. У меня своё кафе на месте вашего проката». «Ничего себе! Добро пожаловать!» — ответил дядюшка Дом и помахал ей рукой. «Подождите немного. Мне тут надо закончить. Популярность — дело такое!» Он жестом пригласил туристов, ожидающих в очереди на автограф. Подошла испанка, дядюшка Дон спросил, как ее зовут, а затем подписал ей какую-то тетрадь, которая лежала на столе, и поставил печать «Сервантес», и все это на корейском языке. Девушка взяла тетрадь, и только тогда я поняла, что это перевод Дон Кихота. Перед тем, как она ушла, ее спутник запечатлел их с хозяином видеопроката. «Мучас грасиас». «Большое спасибо!» Громко сказал он ей. На столе лежали десятки тетрадей с текстом Дон Кихота, а рядом стояла табличка с надписью. «Дон Кихот на корейском. Совершенно бесплатно. Дядюшка Дон раздавал роман, который так долго и усердно переводил с испанского языка. От Отчего-то мне стало грустно. Он ведь потратил на эти тетради столько сил, И все ради этого. Однако дядюшка Дон с чрезвычайно торжественным лицом оставлял для испанцев автографы на своих рукописях и с огромной радостью фотографировался с ними на память. «Пап, ты что, отдаешь их бесплатно? Мог бы брать по 10 евро за каждую. Представляешь, сколько бы заработали!» Снова заговорил о деньгах Хан Бин. «Дядюшка Дон, да вы популярны!» «Может, нам тоже завтра надеть ханбоки и устроить фотосессию?» Чуть раскрасневшись, предложил Тэ Джун. «В ханбоке вы и правда очень похожи на корейского сервантаса сказала сан Ин, фотографируя дядюшку Дона. Хозяин видеопроката снова изменился. Одного лишь образа Санчо или Дон Кихота оказалось мало, чтобы выразить его индивидуальность. Он был автором, тем человеком, который сам создает историю. Ничего себе! Видя, как испанцы восхищаются корейским сервантесом я внутренне ликовала. Дядюшка Дон написал собственный сюжет и теперь рассказывает его этим людям. Когда он раздал все тетради, мероприятие закончилось. Хозяин проката спросил, не голодны ли мы, и указал на ресторан. «Ола Буэнос!» Громко поприветствовали дядюшку Дона внутри. Все потому, что его автограф-сессия проходила прямо перед входом заведения. Мы соединили два столика и сели. Дядюшка Дон, даже не глядя в меню, сделал заказ официанту на английском. Вот только все названия звучали по-испански, поэтому я совершенно не представляла, что мы будем есть. Вскоре принесли бокалы и корзину с домашним хлебом а потом бутылку шампанского в таре со льдом. «Пап, шампанское ведь дорогое!» «Нет, нет, это кава, испанское, игристое, совсем недорогое. Перед сном бокальчик просто в самый раз!» Официант открыл бутылку и налил санын, которая с важным видом послушала вино и сделала глоток. «Очень вкусно, не сладкое освежающее», Радостно объявила она с видом профессионала. Все рассмеялись. Официант наполнил остальные бокалы. Заметив, что Минчу Йон снимает, дядюшка Дон прокашлялся и осмотрел присутствующих. Рука Джуна, который потянулся за булочкой, замерла. «Итак, клуб ла снова в сборе. Я думал, что мы уже больше никогда не отправимся в путешествие». «Но вы все здесь. Спасибо вам за это. Вы же впервые в Испании. Я тоже. Хотя душой был здесь все последние тридцать лет». Серьезным голосом рассказал дядюшка Дон. Мы внимательно слушали. Минчу Йон встал и подошёл к нашему оратору, чтобы запечатлеть его крупным планом. «Завтра день рождения Сервантеса!» «Мы тоже должны надеть ханбоки присоединиться к торжественному шествию. Покажем класс! Бамос!» — прокричал он, подняв бокал. Мы повторили за ним. «На испанском это означает «давай, держись, вперед!» «Так что, вамос, друзья!» Щелкнувшись, мы поднесли бокалы к губам и сделали поглотку. Кава оказалась нежной и утонченной, будто это не игристое вино, а какой-нибудь согревающий напиток для пищеварения. После второго глотка по телу побежали приятные мурашки. Принесенный сыр в сочетании с игристым доставил нам невероятное гастрономическое наслаждение. Вскоре подали тортилью, бакалау, блюдо из трески, патата с бравос, блюда из картофеля с острым соусом сальца брава хамоны берека, колбаски чориза и марсилью. Марсилья — кровяная колбаса. Все это напомнило мне о нашей поездке в Пусан, когда, осмотрев крепость Консансон, мы пообедали супом из риса с говядиной, потом помочили ноги на пляже, хеунде, а после сидели и наслаждались пшеничной лапшой. Дядюшка Дон, как и тогда, Рассказывал нам о еде. Только сейчас я поняла, зачем он позвал нас в Испанию. Сервантес написал роман не только о похождениях Дон Кихота и Санчо. Произведение не стало бы тем шедевром без Рессинанте, Дульсинеи, Пастуха, Трактирщика, а еще Цирюльника и Доротеи, Герцогини и ее служанки. Дядюшка Дон хотел прочувствовать каждого персонажа книги и каждое блюдо, упомянутое в ней. Он стал настоящим сервантосом, но его рассказ еще не закончен.